Часть вторая. Глава 14 Каарис. После обеда нас оставили одних — меня, чудовище и Тхаариса. Ильфы отправились на озеро, чтобы передать на Арис моё письмо и назначить новое место встречи. Я очень надеялась, что сестра воспримет это как осторожность и предусмотрительность, а никак не неуважение уж тем более, не как повод загнать её в ловушку. Надеюсь, Паншира ещё не объявила по всему дворцу розыск Гармиры. «Нам надо о многом поговорить». Тхаарис подсел ко мне поближе, положил свою ладонь мне на колено и внимательно посмотрел мне в глаза. «Наедине». Я согласно кивнула, вздохнула и покосилась на Синдра. «Пойду осмотрюсь», — мрачно буркнуло моё чудовище, но уже стоя в дверях, процедила, глядя в упор на Тхаариса. Если опять мою поганку запугаешь, пришибу. Едва Синдер вышел, я приоткрыла рот, чтобы начать рассказывать, что со мной произошло и почему мне так важен этот дикарий. Но тут мой жених внезапно вспомнил, что он тоже мужчина или насмотрелся на то, как со мной ведёт себя Синдер и сделал неправильные выводы. В общем, он взял и поцеловал меня без разрешения, просто обнял и поцеловал. У меня даже дыхание перехватило. И от возмущения, и от неожиданности... «Тха, Нет!» Едва я снова смогла связно думать, тут же отпихнула от себя расхораблившегося жениха, выставив вперёд ладони, уперев их ему в грудь. «Как ты?» «Ты моя, карис Твой отец хотел, чтобы мы поженились. Я готов был взять тебя в жёны и заботиться о тебе, но ты сбежала». И, вернувшись утверждая, что не знала о моей любви к тебе, что не хочешь брака, основанного на уважении, что тебе безразлично вымирание высших драконов. С чего ты взял? У меня снова почти на секунду перехватило дыхание, так что я просто смотрела на Тхаариса, хватала ртом в воздух и первую фразу прохрепела или, скорее, просипела, но зато со второй всё наладилось. Возмущение, наоборот, придало мне силы. Мне не безразлично вымирание нашей расы, но да, да, я не хочу выходить замуж из уважения. Я хочу, чтобы меня любили. Хочу любить сама. Хочу. И ты думаешь, что вот эта туповатая груда мышц — тот, кто тебе нужен? Думаешь, твой народ примет вот этого зеленого громилу, как мужа их королевы? Ледяные грани. Я едва не выкрикнула, что мне плевать на народ и его мнение. Но это было бы неправдой. Мне не хотелось становиться королевой, это да. Я еще была не готова к такой ответственности и боялась ее. Очень боялась. Но я понимала, что Рааброн не сделает мой народ счастливым. Ему наплевать на него. На мою семью. На убийц моего отца. Сначала... Я стану королевой, а потом буду решать, кого именно я. Ух, с какой высокомерной интонацией мне удалось произнести это «я», даже сама удивилась. Хочу видеть своим мужем. Пока у тебя на меня меньше прав, чем у Синдра, потому что он доказал мне свою преданность, а ты нет. Воля отца уже не закон. Да я и раньше слушалась его не беспрекословно Вру и не краснею. Хотя, если считать чтение в ночи вместо того, чтобы спать маленьким бунтом и актом непослушания, тогда да. Я иногда была очень капризной девочкой. Но вот чтобы всерьёз, чтобы пойти наперекор в выборе мужа, такого я от себя не ожидала. Только храбрая я, потому что отца нет рядом, и он не может посмотреть на меня с укором. Я могу себя утешать тем, что он бы понял. Он бы понял любого другого высшего вместо Тхариса, но не лесного дикаря. Я же даже повзрослеть не успею, когда он состарится им. Королева, свержение захватчика с престола, разыскивание убийц, ледяные грани. Какие мелочи! Зато я вот-вот разорыдаюсь от мысли, что потеряю Синдра так скоро. Я бы понял, если бы ты выбрала эльфа, любого из двух. Они красивые, умные смогут достойно стоять на полшага позади тебя, поддерживая все твои решения. Смогут дать тебе правильный совет и не опозорить... К тому же они из долгоживущих, как и мы. Но орк... Я тихонечко пошмыгала носом, старательно успокаиваясь. Странно. Я ведь всегда воспринимала Тхаариса старшим братом. Знала, что могу попросить у него помощи, поддержки, защиты. И при этом стесняюсь при нём расплакаться, тогда как при своём чудовище легко могу рыдать и скандалить. Я вообще при Синдре веду себя как... как обычная девушка. И мне это нравится. А самое главное, для него-то я тоже обычная. Даже хуже. Как ни странно, но, вспомнив, какими словами меня могло обозвать моё чудовище, я едва сдержала улыбку. На душе стало тепло и уютно. Он заботится обо мне просто так, потому что... Потому что любит, как он там сказал. «Вечером устрою тебе лучшие времена. Костёр разведу, ужин приготовлю, спальный мешок достану, тогда и будем признаваться». И глупо, конечно, но его признание я жду. А признание Тхаариса боюсь. Внезапно у меня проснулась подозрительность, и я решила уточнить. «А откуда ты знаешь таких, как Тариен? Откуда ты знаешь, что он тоже эльф? Ты уже видел таких, как он?» «Каарис!» «Я несколько седмиц развлекал делегацию гномов. Конечно, я слышал о подземных эльфах и о том, что они, в отличие от лесных, дивных. Остались в нашем мире. А о чём ты ещё слышал от гномов? И как ты думаешь, от кого они могли узнать, что я сбежала в Иоастриум? Синдер. Уходить совсем не хотелось. Я бы предпочёл заткнуть уши и следить за этим... Тхарисом, чтоб ему везде не галось. Вот ведь чую, напугает опять мою чахлу. Обалдуй чешуй читай. Но поговорить им и правда нужно, а мне оглядеться тоже не помешает. Не на крылечке же сидеть. Первый натиск врагов отбить у жениха этого силёнок хватит. А я на шум быстро подбегу. И топором порядок наведу. Так что пошёл я прогуляться по деревне. Осмотреться, прислушаться. Люди от меня не шарахались, но таких, как я, здесь раньше точно не было. Я по детям понял. Кое-кто носы из-за заборов высовывал. Кое-кто на заборе сидел, кто-то храбро бежал за мной следом, но поодаль. Любопытничали, но опасались. А взрослые их тихо шугали и поглядывали на меня искоса. Не знали, чего ожидать. Чахло бы и тут выделялась хрупкостью и мелкостью. Потому как большинство взрослых были покрупнее, даже женщины. Даже Эслан со своим другом выглядели бы не слишком внушительно, потому что мужчин такой же хилой комплекции я пока не заметил. Вот жених Белобрысый был похож на человека — Только не сильно крупного, средненького такого. Но когда я наткнулся на мужика примерно такого же роста, как я, мы с ним поглядели друг на друга с уважением. Я нижнюю челюсть вперёд выдвинул, чтобы клыки показать. Он зубы оскалил. Прямо на душе приятно стало. Словно дома побывал. И дети понятные, и взрослые и предсказуемые. Хорошо тут. Ну и пусть не орки, а люди, всё равно хорошо. Легко и просто. Нравится мне здесь. Даже природа похожая. А то, что не шатры, а домики деревянные да еще и за заборами, так я к такому уже тоже привык. Пока до гном его хребта добирались, мимо таких деревушек проходили иногда.